Голосы Рады пропал. Принесенное отрывками письмо поколыхалось в полутонах комнаты и, обернувшись прозрачной птицей, упорхнуло в никуда. Он стиснул зубы и вернулся в тот день, когда нашел ее в маленькой мастерской, расположенной далеко от центра. Она сидела в углу. Свет из маленького окошка падал на чистый кусок холста. В мастерской царил непривычный беспорядок. Он охватил все взглядом в одну минуту. Ирада продолжала сидеть, не меняя позы, обхватив руками колени и уткнувшись носом в сложенной вместе ладони. «Приветствую, ваше отшельничество-с!» Он шартнул ногой, одновременно снимая воображаемую шляпу и склонился в подобострастной позе. Ирада слегка приподняла голову, и легкая улыбка озарила ее лицо. Затем резко вскочила и приблизилась к нему. Она была теперь совсем рядом. Ее большие, широко расставленные черные глаза. Казалось, что он утонет в них. Ее губы нежные и мягкие. Он провел пальцем по ее губам, словно пытаясь выиграть время. Но она уже крепко прильнула к нему всем телом, шепча что-то. Он не переспрашивал. Не так важны были сейчас слова. Он впервые ощущал ее так близко, и хотелось лишь закрыть глаза и ни о чем не думать. И Рада продолжала что-то шептать. Он осторожно коснулся ладонью ее щеки и задержался, всматриваясь в лицо. Мысли закопошились и поползли в голове маленькими противными змейками, скользя и переваливаясь через друг дружку. Пауза затягивалась, и Рада открыла глаза, и, взглянув на него, резко отпрянула и вновь забилась в угол.